Глава седьмая. Просыпаюсь от дикого холода. Еще ночью укрылся вторым одеялом, но и оно не помогло. С климат-контролем на судне совсем беда. Или в других каютах больше одеял, или экипаж старой ласточки — закаленные ребята. В кране в наличии тоже только ледяная вода. Хотя с вечера совершенно точно — Имелась горячая. Похоже, ласточка не просто старая. Она при смерти. И ей срочно нужен добрый доктор. Хороший механик. Интересно, как капитан отреагирует, если предложить ему свои услуги? Судя по развитию наших отношений, скорее заподозрит в планировании диверсии, чем обрадуется. «Одеваюсь и выхожу из каюты». Может, после завтрака удастся уломать капитана выдать мне инструменты для ремонта климат-контроля хотя бы одной каюты, той, которую я временно занимаю. Кстати, о завтраке. С утра камбус полон. Теперь я знаю принятое для завтрака время на старой ласточке. Весь экипаж в сборе. Задним столом Ди Джонатан и Дилан с пластырем поперек переносицы. За другим — Тим, Томас и Мэг. За третьим — Эд и Норман. Дилан зло зыркает в мою сторону, но поспешно отворачивается после резкого замечания отца. Дилайла сидит спиной и не оборачивается. Джонатан смотрит скорее предупреждающе, но не агрессивно. Словно взглядом позволяет мне здесь быть, не приветствует, но и не гонит. Второй стол более радушен. Тим машет мне рукой, как старому другу. Мэг приветливо улыбается. Томас ухмыляется себе в кружку. Очень надеюсь, что с утра там не алкоголь. Третий стол к вновь прибывшему абсолютно равнодушен. не враждебен уже плюс. «Всем доброго утра и приятного аппетита!» «Вежливо здороваюсь!» «И тебе не хворать!» Отзывается с усмешкой Маргарет. Пилот Тим с улыбкой кивает. Остальные предпочитают промолчать. Да ладно, им даже поздороваться сложно. Пожимаю плечами и направляюсь за стойку. Замечаю, что все здесь употребляют отвратительные сухпайки, но мне их совсем не хочется. А вчерашние крекеры два раза подряд в горло не полезут. Несколько минут кручусь за стойкой в поисках нужных предметов. Наконец, нахожу сковороду, роюсь в огромной куче сухпайков, извлекая по очереди брикеты, которые меня интересуют. Старшина Кули, кокс Прометея, конечно, придумал бы что-нибудь получше из имеющихся продуктов, но я в свое время уделял его урокам куда меньше времени, чем занятиям, скажем, пилотированием или рукопашным боем. Через четверть часа по кампузу начинает распространяться вполне себе аппетитный запах. В мою сторону время от времени поворачиваются лица с заинтересованными взглядами. Хмыкаю себе под нос и делаю вид, что ничего не замечаю. Вскоре Маргарет поднимается со своего места и перемещается на высокий стул за стойкой напротив меня. «Ты полон скрытых талантов», — комментирует, вытягивая шею в попытке рассмотреть, что я готовлю. «Пожимаю плечами». «Да я их вроде как не скрываю. Будешь?» Мэг усмехается. «Если это так же прекрасно на вкус, как и на запах, то не откажусь». «Это...» Важно приподнимаю лопатку. «Омлет». Прищуриваюсь, разглядывая содержимое сковороды. «Во всяком случае, должен был быть. Омлет из сухих яиц я еще не пробовал, но выглядит вполне съедобно». «Пахнет аппетитно», — поддерживает медик. «Не помню, чтобы с тех пор, как уволилась Люси, тут был запах чего-либо, кроме сырости». «Люси, демонстрирую заинтересованность. Наш повар. Кок. Повар на корабле называется Кок. Кули лишил бы сладкого любого, кто назвал бы его просто поваром». «А почему не наняли нового?» Маргарет смеется. «Хочешь предложить свои услуги?» По правде говоря, я думал предложить свои услуги в качестве механика, но никак не Кока, поэтому тоже смеюсь. Не планировал. Выключаю плиту, кладу порцию для Мэк на тарелку и ставлю перед ней. Маргарет, смелая женщина, пробует не задумываясь. Мм! удивленно распахивает глаза. Тайлер, ты волшебник? Это на самом деле вкусно. Пробую сам. Ну, не то чтобы вкусно, но точно лучше крекеров. Заинтересованных взглядов становится больше, но гордость мешает остальному экипажу присоединиться к смелому медику. Ждут приглашения, зазывать не стану. «Не хочешь прокладывать путь через желудок?» комментирует Маргарет, заметив мой беглый взгляд ей за спину. «Зря, могло бы сработать». «Морщусь». «А однажды я поленюсь готовить. И оголодавшая толпа выкинет меня за борт, как предателя». Мэг качает головой, словно что-то прикидывая. «Да уж», — соглашается. «Не лучшая перспектива». «Кстати», — спохватывается, вспоминая о своих прямых обязанностях. «Как твоя шея?» «Из-за утренних игр климат-контроля на мне свитер с высоким горлом» поэтому она не может видеть место ранения. Оттягиваю ворот, демонстрируя вчерашний порез. Все отлично, заверяю. Уже не болит. Медик хмурится, даже откладывает вилку и недобро барабанит пальцем по поверхности стойки. А пластырь тебе кто разрешил снимать? Развожу руками. Мне же надо было принять душ. Взгляд у Маргарет по-прежнему недобрый. Душ? «С утра? На ласточке?» «Ясно. Значит, к утреннему собачьему холоду тут все привыкли». «Усмехаюсь. Что сказать, я люблю чистоту». «А потом ко мне за жаропонижающими побежит», — ворчит Маргарет и возвращается к еде. «Хорошо, хоть готовишь ты лучше, чем соображаешь. Зайди потом в медблок. Обработаю рану еще раз. Не нравится мне покраснение». Есть мама? Шутливо отдаю честь и, смеясь, уворачиваюсь от летящего мне в лицо полотенца. Только выпрямляюсь, как вижу, что мы у стойки не одни. На меня сурово смотрит человек гора. Э, убираю с лица дурацкие улыбочки. Привет, Эд. Мужчина внимательно разглядывает меня, изучает, оценивает. В прошлую нашу встречу я не вызвал у него особого интереса что изменилось эд по прежнему молчит и смотрит на меня едва ли не моргая будешь омлет ляпая первое что приходит в голову я не рассчитал с порцией тут еще на двоих хватит это мой вопрос игнорирует так и стоит с противоположной стороны стойки и не сводит глаз это уже нервирует честное слово это правда что ты сломал Дилану нос. Наконец человек-гора разлепляет тонкие губы. Голос у него под стать внешнему виду. Громоподобный. Бросаю взгляд в сторону капитанского сына, но он сидит ко мне спиной. Что-то не похоже, что я что-то там ему сломал. Там нет перелома, вмешивается Маргарет, опережая меня с ответом. Сильный ушиб, не более. Дарю ей благодарную улыбку. Поворачиваюсь обратно к Эду. «Ну вот», — констатирую, — «не сломал». «Ты?» Бровь мужчины скептически изгибается, и я всерьез начинаю опасаться, что у него проблемы со слухом. «Сказано же, никто никому ничего не сломал». Только пожимаю плечами. Ясное дело, о чем он думает. Дилан крупнее и тяжелее. Но если бы дело было только в весе, пришлось бы меня вчера отскребать от палубы. Эду ли не знать, что габариты не всегда играют решающую роль? Я видел, как двигается этот человек, как владеет своим телом. Вот с ним затевать драку было бы неразумно. Эд все еще рассматривает меня. Точно с таким же взглядом мой дядя изучал в галерее картину, которую ему настоятельно рекомендовали приобрести но она ему совершенно не нравилась. Так, вроде бы, я не предлагал человеку горе мышц меня покупать. «Пойдешь со мной на спарринг?» Задает вопрос в лоб и внимательно следит за реакцией. «Не испугаюсь ли?» «Пойду». Соглашаюсь, не раздумывая. «В конце концов, на ласточке есть высококвалифицированный медик. Если что, Маргарет меня откачает». «Не боишься?» Эд прищуривается. Вид у него становится довольный и... Предвкушающий. Да, именно предвкушающий. Вообще-то, всерьез опасаюсь. Но это может быть интересно. На крайний случай пара новых переломов ничего не решит. Я никогда не отличался осторожностью. Морган иногда шутит, что к совершеннолетию у меня почти не осталось неломанных костей. «Не боюсь». Отвечаю, не колеблясь. «Чего бояться-то? Ну, отлупит. Такому противнику и проиграть не стыдно». Эт удовлетворенно хмыкает. «Тогда сегодня перед ужином». Назначает время и место. В «Спортзале». «Заметано». Киваю, и он с довольным видом возвращается к своему столику. «Кажется, кто-то рад, что заполучил себе новое развлечение». Все это время молчавшая Мэргарет провожает взглядом члена своего экипажа и грозно смотрит на меня. «Шить тебя не буду», — предупреждает серьезно. «Куда же она денется, если даже не смогла пройти мимо маленького разреза на шее?» «Я буду умолять», — обещаю, прикладывая ладонь к сердцу. Мэг фыркает. «Я серьезно. Костей не соберешь, Эд». Не станет делать поблажек. Если бы он стал их делать, пропал бы весь смысл и интерес. Надеюсь, что не станет. Соглашаюсь. Опыт лишним не бывает. Может, э, узнаю для себя что-нибудь новенькое. Маргарет только качает головой. Больше не предупреждая и не отговаривая. Спокойно доедает, откладывает вилку. «Было очень вкусно». Хвалит напоследок, отправляя посуду в моечную машину. Камбус потихоньку пустеет. Экипаж заканчивает завтрак и отправляется по своим делам. Вот и Мэг собирается уйти. «Куда мы летим?» Задаю вопрос, останавливая. Маргарет недовольно хмурится вынужденной задержке, но возвращается к стойке. «Тебе не сказали, где тебе планируют высадить?» изумляется притворно. Издевается, прекрасно знает, что капитан мне и слова лишнего не скажет. Ну так куда? Опираюсь на стойку локтями и склоняюсь поближе к собеседнице, заглядываю в глаза. Она тянет театральную паузу. Я делаю просящее выражение лица. Мэг сдается. На Альберу. Не скажу, что ожидаемо, но неудивительно. Станция Альбера. Отвратительное место. Не был, но наслышан. Если бы Морган или Рикардо узнали, что я собираюсь туда, они бы мне голову оторвали. Альбера любимое место встречи контрабандистов. Магазины, гостиницы, бордели, а в них убийства, грабежи, насилие. И это при том, что официально проносить оружие опаснее парализаторов на станцию запрещено. Уровень преступности — 10 из 10. Даже моего отца однажды застали на Альбере врасплох и взяли в плен. Тогда экипажу Прометея едва ли не чудом удалось его вызволить. Прикидываю в уме. Точно не уверен, где мы находимся, но если учесть, где ласточка была вчера и сколько могла пройти за сутки, то получается 6 дней пути, — произносит Маргарет одновременно с моими умозаключениями. Да, 6 дней на то, чтобы разобраться, что из себя представляют окружающие меня люди и стоит ли пытаться остаться здесь подольше. Пока мне интересно, но если тут не заладится, с Альберой можно податься куда угодно. Когда еще мне представится другой шанс отделаться от вездесущей охраны? Ничего. Маргарет... По-своему читает задумчивое выражение на моем лице. «Ты парень везучий. Продержишься на Арбере пару дней, свяжешься с ландорским посольством. Скажешь, что тебя похитили, и тебе мигом организуют возвращение домой». Дергаю плечом. «Зачем мне посольство?» «Да и домой в самом начале лета я точно не планирую. Раз уж с путешествием на землю не вышло, нужно ловить момент и использовать его по полной». «У вас на Альбере сделка?» «Интересуюсь уже чисто для проформы. Итак, не сомневаюсь, что ответ будет положительным. То, что я на корабле контрабандистов, с документами которых не все чисто, ясно как день. Только, видимо, механизм работы у них отлажен. А новый пилот решил сыграть по собственным правилам и с треском провалился, заодно подставив остальных». «Вроде того». Мэк крепкий орешек. Доброжелательность доброжелательностью, но в то, что посторонним знать не положено, она меня посвящать не станет». Вздыхает. «Если выручим приличные деньги, то, может, наймем, наконец, новых повара и механика. На корабле не лучшие времена, сам видишь». «Угу, поддакиваю». «Вижу, что я вижу». Только вряд ли вся проблема в вакантных должностях. «Мне пора», — напоминает Мэг. «Жду тебя у себя. Обработаю шею». «Нечего там обрабатывать. Порез и порез». «Но предпочитаю не спорить. Киваю». «Перед спаррингом с Эдом лучше не портить отношения с медиком». Маргарет уходит, и я обнаруживаю, что на Камбузе остаемся только я, Ди и Дилан. Остальных уже и след простыл. А эти сидят, о чем-то спорят. Дилайла бросает взгляд в сторону стойки, из-за которой я все еще не вышел. «Ди, не стоит этого делать!» Преувеличенно громко отговаривает ее брат. Даже пытается остановить. «Прекрати!» — шипит девушка, вырывая руку. «Дура!» — бросает в сердцах Дилан. Поворачивается и почему-то дарит мне обвиняющий взгляд. Но здравствуйте, я-то тут при чем?» Однако тут же понимаю, при чем. Потому что Дилайла направляется ко мне. Проходит несколько шагов, затем оборачивается и многозначительно смотрит на брата, давая понять, что не стоит ее контролировать. За их противостоянием любопытно наблюдать, особенно учитывая, что у меня нет ни братьев, ни сестер. Дилан закатывает глаза, Ди складывает руки на груди. Борьба взглядов, в которой сестра одерживает неоспоримую победу. Брат психует, бьет кулаком по столу. С грохотом отодвигает стул и, впечатывая каблуки в пол, покидает камбус. Разве что пыльный шлейф за собой не оставил. Для полноты картины. Нервный парень. Быстро выбрасываю Дилана из головы потому что Дилайла подходит к стойке, и на ее лице впервые нет ни капли воинственности. «Я хотела извиниться», — выдает без предисловий. Мои брови взлетают вверх, а на губы ползет идиотская улыбка. «Серьезно?» «Есть контакт!» «Прихожу в себя. Ерунда какая-то». «За что?» Ее братец мог бы и извиниться за свои скоропарительные выводы. А Ди к этому отношения не имеет. Но девушка настроена решительно. За то, что произошло вчера между тобой и Диланом. Поясняет, будто бы я сам не догадался, о чем она. Я объяснила им с отцом, что ты ко мне и пальцем не притронулся. Я просто была расстроена. И не притронешься. Тем не менее, говорит ее взгляд. Ты тут ни при чем. Озвучиваю свои мысли. Выражение ее лица смягчается. У меня создается впечатление, что она ожидала от меня праведного гнева и обвинений в свой адрес. Нелепая мысль. По-настоящему нелепая. «Хорошо», — кивает Дилайла. «Я просто хотела прояснить ситуацию. Они о тебе заботятся, я понимаю. Все нормально». Говорю, и тут же об этом жалею, потому что глаза Дии снова начинают метать молнии. Это не забота, это тотальный контроль. Возмущается она, но быстро берет себя в руки. Но к тебе это не имеет отношения. Это между нами тремя. Делом больше к тебе не полезет. Что-то мне совсем не нравится ее рассуждение о таких, как я, в сочетании с болезненной реакцией отца и брата на потенциальную попытку приставать к девушке. Надеюсь, это всего лишь моя богатая фантазия. Пусть лезет, если хочет. Усмехаюсь, надеюсь разрядить обстановку. Но от того, что в следующий раз его нос не будет сломан, не гарантирую. Делай кривится. Хвастаешь? И в мыслях не было. Качаю головой. Твой брат не боец. Вот и не калечь его. Див впивается в меня взглядом. Я для нее никто, а он — любимый брат. Вчера Дилан, ничего не видя перед собой, бросился защищать честь сестры. А сегодня она вступается за него. Мне хочется пообещать ей, что, что бы ни случилось, я и пальцем не трону ее брата. Но такое обещание слишком легко нарушить. Если он снова вздумает на меня напасть, у меня не хватит терпения стоять и ждать, пока его кулак устанет. «Калечить не буду», — отвечаю серьезно. Делай кивает каким-то своим мыслям и собирается уйти. Потом останавливается и оборачивается, весело прищуривается. «А ты что, решил заделаться коком?» «Вот уж что никогда не входило в список моих жизненных целей. Я хотел поесть». Отвечаю чистую правду. Ди дарит мне долгий задумчивый взгляд. «Сходи на Альберри и возвращайся домой». Даже не советует, просит. После чего разворачивается и уходит так быстро, будто боится, что я брошусь за ней вслед. Нервные здесь все какие-то. Долетим до Альберры, там и посмотрим, что я буду делать. У меня еще 6 дней на оценку обстановки.